Глава девятая Сегодня инспектор планировал обсудить с губернатором открытие в ратуше своей личной приёмной, чтобы он мог принимать обращения граждан. Он накинул на плечи лёгкую куртку и уже собрался выходить, но вдруг, вспомнив о чём-то, вернулся в комнату и достал из кармана плаща увесистый чехол с купленным у торговца ножом. Голстейн закрепил его у себя на поясе и вышел из номера. Гостиница, где он остановился, располагалась буквально на противоположной стороне центральной площади, только за угол завернуть. Однако у генерала имелись определённые идеи, появившиеся после общения с губернатором и трактирщиком, и которые хотелось проверить, а потому он избрал более длинный путь. Спустившись с крыльца, он повернул в противоположную от центральной площади сторону и нырнул в первый же переулок. Всего несколько шагов от одной из главных улиц города и немедленно обволокла душная атмосфера трущоб. Подумалось даже, что неплохо бы и для МакКейли устроить небольшую экскурсию по изнанке его же собственного города. А то уже совсем стыд потерял со своими парадными отчётами. Хотя, а был ли у него хоть когда-нибудь этот стыд-то? Здесь цикбели, такие как Маккейли, прекрасно уживались с людьми, подобными обслуживающему генерала утром трактирщику. Одни желают лишь жить так же, как и прежде, и чтобы никто не совал нос в их дела, а другие только радуются счастливой возможности ничего не предпринимать, дабы не провоцировать лишние конфликты с окружающими. И все в итоге остаются довольны, кроме империи и братьев. Колоссальные ресурсы, потраченные на освоение новых территорий и наведение на них маломальского порядка, понесённые жертвы как с той, так и с другой стороны, оказывались бесполезны и даже бессмысленны. Детально просчитанные масштабные планы развития и модернизации, точно волны о гранитной скалы, разбивались о нежелании людей хоть что-то менять. Пусть даже жизнь большинства из них было просто невозможно сделать ещё хуже и невыносимей. Но определяли повестку не они, а как раз те, кто именно в такой мутной воде имел возможность невозбранно ловить свою рыбку. Жабы и гадюки, населяющие болото, непременно будут сопротивляться любым попыткам его осушить и облагородить, поскольку это разрушает их комфорт. А на мнение остальных обитателей окрестного леса им глубоко наплевать. Голстейн прекрасно понимал, что его визит они воспринятут прямую угрозу своему личному благополучию и обязательно попытается окоротить и поставить на место явившуюся из митрополии Щеголя, дабы и в столице знали, что их власть простирается лишь до определенных пределов, за которыми определять, что и как будут уже другие люди, с мнением которых придется считаться даже всесильным божественным владыком. И именно поэтому он и свернул в грязный переулок. Зачем тянуть? То, что он здесь находится не один, инспектор сообразил довольно скоро. Среди обычного уличного шума, сотканного из детских криков, чьей-то руганье, шкворчание и шипение готовящейся снеги, он безошибочно распознал звуки шагов двух, нет, трех человек, массивных и рослых мужчин, следовавших за ним из улочки в улочку. Оборачиваться не требовалось, навыки, приобретенные во время работы в разведке, позволяли многое определять на слух без необходимости крутить головой по сторонам, выдавая свою осведомлённость. Сделав ещё пару поворотов, Голстейн убедился, что его невидимые спутники продолжают следовать за ним, не отставая ни на шаг. «Вот отлично!» — рыбка заглотила наживку. «Пора подсекать!» Во время своей прошлой прогулки по местным закоулкам он успел составить в голове их карту, из которой следовало, что следующий поворот ведет в глухой тупик. Кивнув своим мыслям, инспектор решительно свернул в открывшийся по правую руку просвет. «Заблудились, уважаемый!» — послышался сзади подчеркнуто вежливый голос. Голстейд обернулся, натянув на лицо маску растерянной беспомощности. Перед ним, перегорегив выход из переулка, стояли трое молодых крепких парней, на чьих лицах играли, не предвещавшие ничего хорошего ухмылки. — Я... я... — залепетал он, тыча пальцем куда-то себе за спину. — Я прибыл вчера с Краваном и как раз собирался на него вернуться. Думал, что дворами получится быстрее. — Кончай кривляется имперская щейка оборвал его тот, что стоял впереди. И чей скособоченный нос намекал на его богатый опыт дворовых потасовок. — Или ты думаешь, что мы не знаем, кто ты такой? Крававого папу в наших краях любая дворняга помнит. Мы тут ничего не забыли и ничего не простили. На вид ему его подельникам было лет двадцать-двадцать пять, не больше. Они никоим образом не могли узнать генерала в лицо, поскольку когда сюда пришли экспедиционные отряды, сами были лишь мелкими пацанами, которых родители прятали от имперских патрулей по подвалам и по грибам. Выходит, им его заказал кто-то другой, постарше. Кто-то, кому империя больно наступила на горло. Как же всё предсказуемо. «Я всего лишь исполнял приказ», — Голстейн попятился, затравленно озираясь по сторонам. Грязные облупленные стены, где из-под потрескавшейся и отслоившейся штукатурки местами торчала гнилая солома, узкий колодец над головой с кусочком неба, располосованного белевыми верёвками, куча полосгнивших деревянных ящиков в углу, и ничего, абсолютно ничего, что было бы можно использовать в качестве оружия. Надвигавшийся на него главарь вытащил из-за пазухи железную цепь и принялся нарочито медленно наматывать её на кулак. «Мы крайне не любим, когда кто-то суёт свой длинный нос в наши дела и хотели бы передать привет вашей божественной парочке. Их власть на Цикбелл не распространяется. Для нас всех указы и законы — пустой звук. Надеюсь, ты донесёшь до своих хозяев суть нашего послания» хотя без зубов и с переломанными ногами там может быть, и непросто. — Ребят, мы можем договориться? — инспектор выставил перед собой одну руку, другой лихорадочный шаря по карманам. — У тебя есть, что нам предложить? — отлично. — главарь ухмылился еще шире. — Мы заберем, но сначала... — он взмахнул, намотанный на руку цепью, и в тот же миг Голстейн, отпущенный пружиной, метнулся вперед. Он прошмыгнул под лязгающим стальным хлыстом, и своим плечом врезался нападавшему в живот. Короткий рывок вверх, и главарь отлетел в сторону, путаясь с собственной цепи. Он не успел еще рухнуть с высоты на ящике, как правая рука генерала, прятавшейся до силы под курткой, стремительным змеиным броском уже атаковала второго нападавшего. В воздухе промелькнуло расписанное серым узором лезвие. Вся разница между инспектором и напавшими на него уличными дебоширами состояла в том, что они ранее только дрались с другими, такими же забияками. Галстейна же армейская жизнь неоднократно сводилась теми, кто намеревался его убить. И ему приходилось убивать в ответ, быстро и надёжно, поскольку второй попытки в таких ситуациях тебе никто не даст. Третий драчун, хватаясь за рассечённое горло, повалился на землю, дрыгая ногами и издавая хриплые, булькающие звуки. Голстейн отвернулся, вновь обратив внимание на главаря, который лихорадочно пытался подняться на ноги, но ему мешала окружающая его груда переломанных досок и обвившаяся вокруг шеи собственная цепь. При виде приближающегося генерала, чье сосредоточенное лицо было усеяно мелкими брызгами крови, несчастный лихорадочно заёрзал. — Эй, начальник, не горячись. Мы же не замышляли ничего плохого на самом деле, только... — за то кое-что плохое замыслил я. Голстейн подался вперёд и взмахнул ножом. Некоторое время инспектор просто стоял, закрыв глаза и ожидая, пока выровняется дыхание и сердце прекратит бешено скакать в груди. Бой может быть стремителен и скоротечен, но вот его горячка потом не отпускает ещё довольно долго. Люди никогда не воспринимают тебя всерьёз, когда ты обращаешься с ними по-хорошему. Всегда нужен кнут причем убедительный и пугающий до обморока. Что ж, значит, придется подготовить для жителей цигбела необходимое наглядное пособие». Галстейн достал платок и аккуратно вытер лицо, после чего поднял перед собой нож и еще раз внимательно его осмотрел. «Черт! И впрямь отличное лезвие!» Он довольно подсокал языком и, перехватив нож поудобней, склонился над ближайшим трупом. В первый миг капитан Кхольси подумал, что ему померещилось. Да и чем можно объяснить донёсшийся из тёмного переулка звук полицейского свистка, кроме как галлюцинации? Соответствующие правила, разумеется, никто и никогда не фиксировал на бумаге, но все прекрасно знали, где можно патрулировать вполне безопасно, а куда соваться не следует. Понятно, что таким образом работа полицейских в Цикбеле в значительной степени вырождалась в банальную профанацию, Но лучше уж безопасная имитация деятельности за стабильную зарплату, чем рискованное геройство непонятно ради чего. Пронзительный вибрирующий свист послышался снова, и в нём сквозило явное нетерпение. Кхольский покосился на напарника, чтобы убедиться, что ему не показалось. Но тот выглядел ничуть не менее озадаченным. Выходит, не показалось. «Что делать будем, капитан?» «Ну вот». — Ещё недавно ты так гордился повышением и почти наслаждался открывшейся возможности приказывать подчинённым рангом ниже, как вдруг выяснилось, что офицерское звание подразумевает ещё и необходимость принимать самостоятельные решения. Такого уговора не было. Кольсио внезапно ощутил сильное желание подать в отставку прямо здесь и сейчас. — Думаю, — он нервно зглотнул. — Нам следует проверить, что же там случилось но осторожно!» Полицейские сняли с поясов свои дубинки и двинулись по переулку, затравленно озираясь по сторонам и каждую секунду ожидая нападения вооружённой до зубов банды. Однако по дороге они не встретили никого, кроме одной облезлой кошки и кучки такой же оборванной ребятни, сосредоточенно игравшей в камешки. Чумазые мордашки на секунду повернулись в сторону патруля, и на них проступило немалое удивление Полицейские, изобретшие здешние трущобы, представляли собой совершенно невидное зрелище. Впрочем, их интерес в газ так же быстро, как и вспыхнул. В этих тёмных и грязных закоулках чрезмерное любопытство могло обойтись весьма дорого, и соответствующий урок все крепко усваивали ещё в самом раннем возрасте. Очередная пронзительная трель послышалась уже совсем рядом, буквально за углом. Мысленно попрощавшись со всеми своими родными и близкими, Кхольси сделал глубокий вдох и заглянул в переулок. какое впечатление, что вы из самого Кверенса тащились», раздраженно заметил Голстейн, убирая свисток обратно в карман. «Да еще и привал по дороге сделали. Почему так долго?» «Ну, знаете ли, все-таки не каждый день». «Я генерал имперской гвардии Ирвиг Голстейн» рявкнул инспектор так, что оба полицейских рефлекторно вытянулись по стойке смирно. «И подобной фамильярности не потерплю». «Эм... <связь> эм...» <связь> Слова застряли в горле у хольсе словно испугавшись и не желая выходить наружу. В полицейском участке он видел портреты героев последней войны и внезапно для самого себя обнаружил, что одно из лиц, словно сойдя с холста, материализовалась прямо перед ним. <связь> «Да, господин генерал «Так точно, господин генерал!» «Докладывайте, как должно!» «Мы патрулировали улицы и услышали ваш сигнал!» Хольси снова взглотнул. «Просто мы никак не ожидали, что здесь, в трущобах...» «А что вы рассчитывали здесь найти?» Раздраженно отмахнулся и он их монашек, подстригающих розовые кусты?» «Ладно, подойдите сюда!» К Хольси сделал несколько шагов, следуя за ним его глазам открылась чудовищная, залитая кровью сцена. Капитан пошатнулся, зажимая ладонью рот, за его спиной закашлялся напарник, давящийся приступом рвоты. Будучи у родителей в деревне, к Хольсе довелось наблюдать за разделкой туши, только что заколотой свиньи, и то зрелище не доставило ему особого удовольствия. Но здесь, сейчас, когда нечто подобное кто-то проделал с человеком, «Мне понадобится три плотных мешка, чтобы собрать всё это месиво», — принялся невозмутимо инструктировать его Голстейн. «Ещё нужно... Вы меня вообще слушаете, капитан?» «Я... Да, так точно!» Невероятным усилием Кхольси всё же сумел затолкать назад, попытавшийся выпрыгнуть желудок. «Согласен, на юных монашек и розовые кусты это не похоже». но а тут уж ничего не поделаешь», — генерал кивнул на изувеченные трупы. Кривая дорожка рано или поздно обязательно заканчивается чем-то подобным. Какие будут указания? Как я уже сказал, нужны три плотных мешка. Тела далеко не прячьте, сложите их на заднем дворе ратуши, они мне еще пригодятся. Также раздобудьте где-нибудь большой кусок парусины. Галстейн задумчиво посмотрел на свою руку, на которой загибал пальцы, раздумывая, не забыл ли он что. А еще мне понадобится плотник. Желательно, чтобы он умел держать язык за зубами и был бы не таким впечатлительным, как вы.